Глава 14. Эпиграф. Когда мертвые собираются вас покинуть, вы этого не замечаете. Я бы сравнила это вот с чем. На лекции, в аудитории или в зале присутствует некая женщина, которая затаилась в последнем ряду. На нее никто не обращает внимания, и вдруг она решает выскользнуть за дверь. Остальные только улавливают дуновение ветерка, в закрытом помещении. Элис Сиболд, «Милые кости». Валентина и Ривера вошли в библиотеку Суансоса. Вид у них был спокойный, но в глазах читалась решительность. Они намеревались добиться ответа. У дверей на всякий случай остались Сабадель и Камарго. «Здравствуйте, Серхио», – поздоровалась Валентина с помощником за стойкой. «Мы бы хотели поговорить с Аделлой. Она на месте?» На месте, куда ей деваться. Серхио по обыкновению встретил их кислой миной. Она вон там, у себя. Он указал на небольшое помещение, отгороженное стеклянной стенкой от детской секции. В прошлый раз Валентина на этот кабинетик внимания не обратила. А в зал, она отметила, что посетителей в библиотеке не наберется и дюжины, студенты и пенсионеры с газетами. Путь к кабинету Аделы лежал мимо столов, на которых разместили информацию о Сервантесе и Елене Сориано, чье имя носила библиотека. Поскольку стена, отделявшая маленький кабинет от главного зала, была из прозрачного стекла, все прекрасно просматривалось – письменный стол, два стула и огромное окно во всю стену, выходившее на реку Сан-Мартин. На столе аккуратными стопками сложены книги и бумаги. Валентина ощутила облегчение. Ее маниакальное стремление к порядку в последнее время стало не таким острым, но каждый раз, сталкиваясь с хаосом, ей приходилось делать усилия, чтобы совладать с собой. Вот и сейчас, если бы в кабинете царил беспорядок, понадобилась бы пауза, чтобы собраться с духом. Адела оторвалась от бумаг лишь когда Валентина и Ривера открыли дверь, стучать они не стали. Лейтенант пристально смотрела на библиотекаршу, словно желая рассмотреть ее истинную натуру. «Здравствуйте, Адела. Мы хотели бы поговорить с вами. Где предпочитаете? Здесь или в участке?» Этого оказалось достаточно. Адела все поняла. Как смотрит на нее эта странная Валентина с загадочными разноцветными глазами. Прямо насквозь пронизывает. Такая суровая. Решительная и сержант Ривейра за ее спиной губы плотно сжаты, весь натянут, полная готовность. Но так просто сдаваться Адела не собиралась. В участке с удивленной улыбкой она сняла очки. Но у меня столько работы сегодня. Если можно, давайте в другой день. Нет, боюсь, в другой день не получится. Бесстрастно произнесла Валентина. Из Аделла словно весь воздух выпустили. «Я не понимаю, как вы узнали?» Прошептала она. «Вы сами себя выдали. Лицо библиотекарши выразило столь неприкрытую озадаченность, что Валентине даже стало немного жаль ее. Вы сказали...» что Лео Диас никогда не говорил ничего странного про Кинту Дель Аму. Не упоминал ни о каких привидениях, странных звуках, свете в окнах. Однако на самом деле он всем постоянно об этом рассказывал. И уж с вами он точно не мог не поделиться. Но что с того? Вам было на руку, чтобы все считали, что у старика не выдержало сердце. «Но ведь это вы рыскали по ночам в кинте де Ляма, искали фолиант Коперника. Вот только не взяли в расчет, что ваш помощник Серхио возьмет и выложит нам про бесценную книгу. А когда это случилось, вы подсунули нам целый список тех, кто про эту книгу знал. Должна признать ход ловкий, и среагировали вы мгновенно. Я все равно не понимаю, почему вы меня в чем-то обвиняете». Адела уже взяла себя в руки. В конце концов, ничего конкретного эта лейтенант пока не сказала. Перемена в Аделе не ускользнула от Валентины. Она улыбнулась, продолжая сверлить библиотекаршу взглядом. «Вы были больше других заинтересованы в этой книге. Вы солгали о Леодиосе. Наконец, вас выдали ваши же слова. Вы заявили...» что в ночь пожара находились дома в Инахеда, ухаживали за мужем. Но при этом вполне детально описали пожар, как пламя взмывало до самых проводов. Страх какой. Но вы же были в десятке километров от Суансоса. Я просто повторила чьи-то слова, — возразила Адела. Прямо сейчас, во дворце, работает команда криминалистов. Они снимают отпечатки пальцев и особо интересные отпечатки с панели сигнализации на входе. Я не сомневаюсь, что мы обнаружим ваши отпечатки и там, и во многих комнатах. Объяснить, что вы делали во дворце, вы не сможете. Этот аргумент стал решающим. Адела поникла, осознав, что ее загнали в ловушку, из которой уже не выбраться. И как она могла допустить такое? Я не хотела никому причинять зла, клянусь. Я всего лишь хотела найти эту проклятую книгу. Поначалу я спокойно ее искала ночами, но когда приехал внук сеньоры Грин, пришлось ускориться. Он ведь собрался продавать кинту. Дворец наверняка перестроят, превратят его в очередные апартаменты для туристов. А у Гринов денег и так куры не клюют. Я никому не желала зла. «Мне кроме книги больше ничего не нужно. Марта обещала ее нам. Обещала». «Код для входа вам сама же Марта и дала?» — спросила Валентина. «Она полностью вам доверяла. Вы регулярно приносили ей книги, так что было логично дать вам код, чтобы не кататься на инвалидном кресле к панели сигнализации». Адела не ответила, но по ее лицу было ясно, что Валентина права. Марта Грин доверяла людям. Она большую часть дня просиживала на террасе с книгой. И почему не дать милой библиотекарше кот от двери? Пусть приходит, когда ей удобно. И Адела действительно не планировала никаких злодейств. Во всяком случае, пока Марта Грин не отошла в мир иной, так и не выполнив своего обещания. Столь ценное издание, как книга Коперника, могло в корне изменить положение провинциальной библиотеки. Адела всего лишь хотела вдохнуть жизнь в затхлую атмосферу, создать уголок для тех немногих, для кого книги действительно важны, для кого они целый мир. Адела упрашивала Марту показать книгу, дать взглянуть хоть одним глазком. Но сеньора Грин отговорилась тем, что Коперник спрятан в надежном тайнике. Впрочем, ничего этого Аделла вслух не произнесла. «Поскольку у нас есть сведения о каждом входившем во дворец, мы знаем, что вы проникли внутрь незадолго до смерти Лео Диаса, продолжала Валентина, но она слукавила, поскольку такими сведениями они не располагали. «И он застиг вас в доме, так?» «Не так», — возразила Адела. «Он меня не видел. Я была наверху в башне, что в восточном крыле. Искала свою книгу». «В башне?» «Ну как Марта Грин в своем инвалидном кресле могла туда взобраться? Почему вы искали книгу именно там?» «Потому что весь первый этаж я уже обыскала». «Марта...» Могла поручить спрятать книгу кому-нибудь из персонала. Не знаю, может, она ее в старую одежду зарыла. Она была такая скрытная. Но если вы находились в башне, и садовник вас видеть не мог, то что же произошло? Просто не повезло. Жалобно сказала Адела и провела по лицу ладонью, словно желая стереть воспоминания о том дне. Я выглянула в окно, и, наверное, он меня заметил. Ночь была светлая, и не знаю, что ему померещилось. Но я увидела, как он вдруг схватился за грудь. Я тут же отскочила а от окна и быстро ушла. Мне и в голову не пришло, что с ним что-то серьезное, клянусь. «Не оказание помощи — это преступление», — холодно сказала Валентина. «Да, говорю же, я не знала. Думала, он просто испугался». Так я и сама перепугалась. Я из дома опрометью бросилась. В торопях даже куртку забыла. В доме было жарко, и я ее сняла. И следующей ночью вы вернулись за курткой?» Адела кивнула. По щекам у нее поползли слезы. «Я бы ни за что, никому зла не причинила, клянусь. Я не хотела. Я в тот день пообещала себе, что это в последний раз. Просто чтобы куртку забрать». Иначе ее могли найти, и тогда пошли бы разговоры, что я ходил в этот проклятый дом. Но вас застигла Пилар Альварес, вмешался Ривера, тоже внимательно наблюдавший за Аделой. Она посмотрела на него сквозь слезы. Она повела себя так агрессивно. Заорала. С ней вы столкнулись в самом доме? Да, я уже уходила. Если я на несколько секунд раньше, мы бы не пересеклись и ничего бы не случилось. Просто невезение какое-то. Но эта женщина ненормальная была. Ну, правда. Обзывала меня дьявольским отродьем, вопила, что я явилась из какого-то темного места во дворце. Я пыталась ее успокоить, ну куда там. А потом она вдруг сорвалась с места, кинулась к выходу, выскочила в сад и помчалась к домику прислуги. И вы следом? А что мне оставалось? Это психованное растрезвонило бы обо мне. Что было бы с моей репутацией? Я бы не смогла объяснить, что делала во дворце, и все произошло так быстро. Я попыталась отобрать у нее телефон, но эта истеричка набросилась на меня, с кулаками ударила. Тогда я схватила первое, что попалось, под руку и стукнула ее по голове. Я ее убивать не хотела, клянусь. Я хотела только ее утихомирить. Этак она заявит, что это была самооборона. «Причинение смерти по неосторожности», — подумала Валентина, впечатленная ловкостью библиотекарши, с виду такой простоватой, почти наивной. «Я пошла в гараж. Там оказалось несколько канистр с бензином. Я одну и взяла. Всего одну. Разбрызгала жидкость, как смогла, и подожгла». «Потому что ведь полиция стала бы обыскивать дом прислуги, а там повсюду мои отпечатки. Что мне оставалось?» «Можно было и дворец заодно спалить», — заметил Ривера. «Там тоже повсюду ваши отпечатки». «Об этом я не подумала», — библиотекарша от удивления даже на мгновение перестала плакать. «Возвращаться во дворец мне и в голову не пришло, это же не место преступления». К тому же я знала, что там этот писатель, он рано ложится. Ему бы я ничего не сделала, я не убийца!» Валентина и Ривера переглянулись. Поразительная женщина. То сыплет признаниями, то прикидывается невинной овечкой. В деталях описывает, как убила Пилар, и тут же заявляет, что она не убийца. «А книгу Коперника вы в итоге нашли?» — спросила Валентина. Адела покачала головой и залилась слезами. На этот раз явно искренними. Горю из-за того, что так и не достигла своей цели. Когда Оливер Гордон уже собрался уходить из оранжереи, его вдруг охватило непонятное предчувствие, что больше он сюда не вернется. Он остановился в дверном проеме, обернулся. И окинул взглядом оранжерею, залитую теплым светом. Сейчас массы его ребята закроют все окна и опечатают двери до новых указаний. Что же будет с садом? Кто-то должен за ним ухаживать, раз угарный газ больше не угрожает растениям. Интересно, как там Карлос Грин. Поскорее бы поправился. Оливер даже пожалел, что призрак Джейн Рэндольф оказался лишь игрой сознания. Могла бы получиться красивая история, умереть, чтобы жить. Волшебство не покинуло сад. Но загадки больше не было, просто старый музыкальный автомат и запутанная история, которая со временем обрастет новыми подробностями и превратится в легенду. Оливер повернулся к профессору Мачину и Кристиану, которые ждали его, разговаривая в кофейной комнате. Исследователь паранормальных явлений совсем сник. «Будете и дальше за привидениями охотиться?» — спросил профессор. Кристиан вздохнул. «Буду охотиться за... явлениями. В мире всегда есть что исследовать». Профессор улыбнулся. «Звоните мне. Будем вместе искать ответы». Я с большим удовольствием буду ходить с вами по зачарованным дворцам и возвращать с небес на землю. Кристиан рассмеялся. Что-что, скучать нам и вправду не пришлось. Неплохое приключение, да. Мачин похлопал Кристиана по плечу. Кристиан, позвоните Амелии. Этой психопатке? Профессор! Она же сеанс сорвала, вломилась в чужой дом. Она не понимает, что такое серьезное исследование. Кристиан, прервал его мочин, Амелия обладает острым умом, и она проявила очевидный интерес к вашим занятиям. Вы что же думаете, если бы она не принимала вас всерьез, она бы пошла на такой риск? Она учится на психологическом, и, что важнее, открыта новому. И да, она сторонница рациональных объяснений. Почему бы вам не задействовать ее в вашем следующем проекте?» Кристиан посмотрел на Мачина, не шутит ли тот. Но профессор был серьезен. Что ж, нельзя же перечить такому авторитету. Кстати. «А о какой книге шла речь?» — оживился Кристиан, обращаясь к Оливеру. «Книги?» «Лейтенант Редонда говорила про какую-то книгу, что если мы найдем в автомате книгу, то надо ей сообщить». «А, это...» «Возможно, во дворце спрятано ценное старинное издание. А может, и не спрятано. Я думаю, что бабушка Грина переправила книгу в Калифорнию». Кристиан кивнул и направился к выходу. Мачин и Оливер последовали за ним. На улице их поджидал капрал Масса. Он должен был дождаться, пока бригада криминалистов закончит снимать отпечатки пальцев во всех комнатах. «А почему окна еще открыты?» поинтересовался Оливер. «Приказ», — коротко ответил Масса, не вдаваясь в подробности. «Оливер с капралом не знали», что Валентине с Ривейро уже известно, что за таинственный посетитель проникал во дворец. Англичанин попрощался с профессором и Кристианом и направился к своей машине, размышляя, не навестить ли Грина в Сантандерской больнице. Родных у Карлса в Кантабрии нет, может, стоит оповестить его близких в Калифорнии? Надо бы спросить у бородатого адвоката. Минуточку. Калифорния. Оливер замер, сделал еще два шага, опять остановился и принялся теребить ключ от автомобиля, словно надеясь найти разгадку. «Калифорния?» «Калифорния!» Оливер бегом бросился обратно в Кинту Деляму. «Масса, можешь меня внутрь пустить, пожалуйста!» Рожеволосый капрал, чья шевелюра за лето успела добила выгореть на солнце, недоуменно нахмурил белесые брови. Он уже больше года знал этого англичанина. Они прекрасно ладили, но дружеские отношения — не повод нарушать должностные инструкции. «Там работают криминалисты, Оливер. Зачем тебе снова туда?» «Интуиция!» Капрал нахмурился еще больше, всем своим видом намекая, что такого объяснения недостаточно. Оливер заспешил. «Кажется, я догадался, где спрятана книга Коперника. Мне хватит пары минут. Самое страшное, что может произойти, — это что я ошибусь». Он молитвенно сложил руки. «Хорошо», — уступил Маса. — «две минуты». «В этом городке, похоже, все слегка чокнутые», — подумал он. Оливер бросился в оранжерею. Там он прямиком устремился к дуэнде, восседавшему на глобусе. Внимательно осмотрел фигурку. Мечтательный вид, лукавая улыбка, часики в кармане, метафора неумолимого времени. Дух сидит на земном шаре. Оливер попробовал повернуть глобус. «Оливер, что ты творишь? Сломаешь?» «Мне кажется, он открывается». И внутри книга «Да!» «Грин говорил, что, по словам бабушки, этот Дуэнде охраняет сокровища дворца. Я думал, речь о саде, а она имела в виду буквальное сокровище. Сам подумай. Сеньора Грин повторяла, что ее сокровище в Калифорнии. И вот на глобусе Калифорния она семью имела в виду», — возразил Масса. Оливер все пытался повернуть глобус». «У моей бабушки в стерлинге есть глобус-шкафчик. Она в нем спиртное держит». «Это старинная скульптура, а не бар для алкоголя», — возразил Масса. «Предположение интересное, но ты же сам видишь, что никаких дверец тут нет». Капрал склонился над глобусом и пошарил рукой у основания на случай, если под южным полюсом спрятана какая-нибудь пружина. «Ничего нет, как видишь», — заключил он и постучал костяшками пальцев по земному шару. Оба замерли. «Постучи-ка еще», — велел Оливер. Капрал стал легонько обстукивать глобус. Где-то стук звучал звонко, где-то глухо. «Видимо, не из цельного куска дерева вырезано. Думаешь, он полый?» Оливер кивнул. Они поискали скрытый рычажок или кнопку. «Тщетно» подергали за мечтательного дуэнда, за часы понажимали на все возможные места впустую. Оливер снова принялся рассматривать карту. Параллели и меридианы. Вертикальные и горизонтальные линии, долгота и широта. Ничего необычного. «Что престарелая сеньора Грин в точности сказала внуку? Все сокровища в Калифорнии». Может, она все-таки эту треклятую книгу в Лос-Анджелес отправила? Ладно, последняя попытка. «Калифорния», — пробормотал Оливер и провел пальцем по глобусу. Вот участок между тридцатым и сороковым меридианами и сто й и сто й параллелями. Он надавил. Ничего не произошло. Надавил посильнее. Щелчок. Часть глобуса с Калифорнии и куском Тихого океана ушла вглубь, и шар раскрылся, как цветок. Невероятно, но стыки лепестков были искусно замаскированы под линией меридианов. Оливер торжествующе вскрикнул: А у масы от изумления приоткрылся рот. Они потрясенно переглянулись. Оливер склонился над глобусом. Внутри шара находились сложенный пополам конверт, бархатный черный мешочек и массивный сверток, формой напоминавший книгу. Оливер осторожно достал все и положил рядом с глобусом. Первым делом он развернул сверток. Слоев оказалось два. Сверху обычная оберточная бумага, а под ней пергаментная. Вот она. Книга. На массивной обложке было написано «Николай Коперничит Эриненсис» «Де орбиум челестиум» «О вращении небесных сфер». «Невероятно!» — прошептал Оливер. «Мы нашли!» «Охренеть!» — пробормотал Масса. «Она была прямо под носом у нас все это время!» «Если подумать, то все логично. Марта Грин должна была держать ее под рукой. Наверное, этот тайник сделали еще для семьи Делямо». «Удивительно, что потайной механизм расположен именно под Калифорнией», сказал Капрал. «Хотя Делямо тоже были оттуда, так что все сходится. Но вообще-то оранжерея не лучшее место для старинной книги. Здесь же влажно». «Думаю, сеньора Грин спрятала здесь книгу ненадолго, а потом...» Оливер замолчал. «А потом приставилась», — согласился Капрал. «Посмотри, что там еще?» Оливер развязал бархатный мешочек. Внутри находились какие-то камешки, но ни Оливер, ни Масса не имели ни малейшего понятия, ценные они или не очень. «Так, конверт. Заверенные нотариусом бумаги, документы на собственность, на книгу Коперника, еще какие-то бумаги. Оливер осторожно завернул книгу в прежней обертке. «For God's sake! Господи!» Да она прямо в руках разваливается, вырвалась у него. Масса улыбнулся и подумал, «Какой все-таки этот Оливер классный парень! Если бы не его упертость, они так и не нашли бы книгу!» Обычно Масса виделся с Оливером мимоходом в городе, они обменивались шуточками, причем шутил тот по-английски тонко и с непроницаемым лицом. А «Ты молодец, англичанин! Пора звонить боссу!» Пока Капрал набирал номер Валентины, Оливер рассматривал потайной механизм. Что ему подсказала? «Смекалка? Интуиция? Не такой уж он и находчивый!» «Его детская вера, что заколдованные замки с сокровищами и в самом деле существуют?» «Или это красавица Джейн?» – нашептывала ему подсказки. Оливер ухмыльнулся. «Нет, привидения, конечно, не существуют, но некоторые люди оставляют после себя вполне материальные следы. Такие, как актриса Джейн, которая бросила все ради любви, или меценат Хайма, Кабальера» родившийся с серебряной ложкой во рту и умело распорядившийся своим богатством. Оливер представил, как влюбленная пара со смехом танцует в этом чудесном саду. Он провел в больнице весь день. У него взяли на анализ кровь и мочу, сделали рентген, электрокардиограмму и еще кучу всего. В себя он пришел, как только его привезли, но все бредил о дьяволе и призраках, которых не мог выбросить из головы. Постепенно эта параллельная реальность все же рассеялась. Образ Джейн растаял. Потом его определили в палату, и суровая, как фельдфебель, медсестра тут же принялась допрашивать его о медицинской истории. Не в силах сопротивляться, он выложил ей все на чистоту, даже дал телефон своего врача в Лос-Анджелесе. «Наркотики?» «Да». А как же, все в молодости балуются. Медсестра слегка изогнула бровь. Галлюцинации, психоз. Ну, наркоманом и летающие слоны порой мерещатся. А она какого ответа ожидала? Дело давнее, он много лет ничего не принимает. Ничего? Медсестра сверлила его взглядом. Алкоголь, сеньор Грин, это тоже наркотик. Да что она себе позволяет? Он не алкоголик. «Потом к вам подойдет врач. Кислородную маску не трогать». Он все порывался приподнять маску перед ответом на очередной вопрос. Прошло много времени. Наконец, та же самая медсестра привела врача. Это был неприметный человек средних лет плотного телосложения. Взгляд потухший, усталый, износившийся за долгие годы работы. Он чуть слышно представился, словно имя его не имело никакого значения, и, уткнув взгляд в медицинскую карту, заговорил. "Сеньор Грин, вы на протяжении длительного времени регулярно подвергались токсичному воздействию монооксида углерода. Я так понимаю, вам об этом уже известно?» «Да, мне сказали. Но сейчас мне уже лучше. Обязательно оставаться тут на ночь?» Врач чуть нахмурился. И на эту ночь еще столько ночей, сколько понадобится, сеньор Грин. Все серьезнее, чем вам кажется. Неприятные последствия? взволнованно спросил Грин. Последствия отравления вряд ли. Организм крепкий, раз вы каким-то чудом продержались так долго. Яд несколько недель замещал кислород в вашем сердце, мозге и остальных органах. Сейчас состояние стабильное, мы вас понаблюдаем. «Но вы поправитесь. Завтра снимем кислородную маску и направим вас в барокамеру». «Куда?» «В барокамеру под давлением подается кислород. У вас избыток карбоксигемоглобина в крови. Нам надо, чтобы уровень упал ниже 3%,» — объяснил врач, хотя Грину показалось, что он обращается к медсестре. «Но я же больше не вдыхаю угарный газ. Значит, все не так плохо? Больше обмороков не должно быть?» «Обморок с вами случился не столько из-за монооксида углерода, хотя галлюцинации с привидениями появились из-за него. Откуда вы знаете? Люди из гражданской гвардии рассказали. Их тут столько, будто у нас не больница, а филиал участка», раздраженно процедил врач. «Сейчас вон тоже лейтенант ждет, жаждет с вами пообщаться. Но давайте вернемся к вашему здоровью». Меня не столько монооксид углерода волнует, сколько другие вещи». «Какие? Что со мной?» «Ваша печень, сеньор Грин, в очень плохом состоянии. И весьма вероятно, что вы потеряли бы сознание без всякого угарного газа из-за болезни печени. Вам необходимо срочно начать лечение и полностью исключить из рациона алкоголь». «Что? Да я же почти не пью!» Доктор посмотрел на него скептически. Большинство алкоголиков именно это и твердят, не хотят признавать проблему. Э -э «Сколько алкоголя вы употребляете в сутки?» «Даже не знаю», — задумался Грин. «Один-два бокала за обедом, один на ночь. Иногда бокал чего-нибудь покрепче. Алкоголь имеет накопительный эффект, и периоды воздержания не слишком-то помогают. Любые излишества в прошлом могут аукнуться. Видимо, сейчас это с вами и произошло. Сеньор Грин, ваша печень увеличена в анаграме цирроза. А это уже практически точка невозврата. Могут быть необратимые последствия как физические, так и психические. Вы разве не замечали в последнее время, что у вас ни с того, ни с сего появляются синяки? Доктор приподнял простыню и бесцеремонно осмотрел Грина. Да, «Это как раз вызывало у меня беспокойство. И вы при этом не помнили, чтобы ударялись. А это ваша печень посылала сигналы о болезни. Вам следовало сразу же показаться врачу. Также мы связались с вашим врачом в Лос-Анджелесе, доктором Стайлзом». «Быстро вы. Вы поступили несколько часов назад, у нас было время». «Я рад, что вы с ним на связи». «Я доверяю Стайлзу, знаю его всю жизнь, он лечит нашу семью. Я и медсестре уже сказал. Он переслал нам вашу медкарту», — перебил врач. «И там указано, что в молодости у вас были проблемы с ЛСД». «Да это же было лет двадцать назад. Какое отношение вам диагностировали психоз на почве приема ЛСД и прочего?» «Мать вашу! Я говорю же вам, это было два десятка лет назад!» Я с тех пор наркотиков ни разу не употреблял. Алкоголь тоже наркотик. Ну, вы же меня поняли, не надо к словам цепляться. Нет у меня ни психоза, ни психических заболеваний. Я и не говорю, что есть. Я вас, ради вашего же спокойствия, информирую, что причины галлюцинации, от которых вы страдали в последние недели, могли быть самые разные, но они все излечимы. Первая причина – отравление монооксидом углерода. Вторая – возвращение старого психоза, вызванного наркотической зависимостью в молодости. Конечно, это редкость, чтобы после стольких лет он снова всплыл, но бывает и такое. Да как такое возможно? У психиатров-наркологов для этого имеется специальный термин – флешбэк. Может, вы снова встретились с кем-то, кто в вашем сознании ассоциировался с прошлым, и у вас ожили воспоминания, которые вы до этого блокировали. Запах, пейзаж. Ладно, ладно, я понял. Но какой к черту флэшбэк? Крыша-то у меня на месте. На мой взгляд, на месте. Но кто знает? Доктор неожиданно улыбнулся и ушел. Оставшись один... Грин оценил свое положение. Может, еще не поздно взяться за ум, перестать тратить время почем зря, заняться здоровьем, бросить пить. Рассказал ли он всю правду этому неприятному врачу? Это как посмотреть. Не выпивал ли он сверх своей нормы еще и джин-тоник после обеда? А бокал другой белого утром, чтобы лучше писалось? Чтобы расслабиться? А Джейн — всего лишь плод воображения, но еще сегодня утром она казалась такой настоящей. Все-таки это он сам не закрыл дверь дома, допив последний бокал, но дьявола-то помогла ему найти она, найти его собственное отражение. Увидев себя в зеркале, Он вдруг осознал, что все плохое и хорошее, что случалось в его жизни, исходило только от него самого. Не может быть никаких оправданий. Увидев в старинном зеркале свое отражение, он понял, что все уходит корнями внутрь него самого. Все наши черты, которыми мы гордимся и которых стыдимся, мы сами в себе и взращиваем. Сами принимаем решения, сами выбираем дорогу. Можно сколько угодно обманываться, но в какой-то момент ударит молния, озарит все вокруг. Тут-то мы и увидим, что мы сами всего лишь сумма бликов, сумма собственных отражений в зеркале. Это не Лена виновата, что он изувечил ногу. Не меридит его бросила. Он сам нырнул в глубины одиночества, задыхаясь, но упорно отворачиваясь от всех словно капризный ребенок. Меридит упрекала его, что он снова перебирает с выпивкой. Что ж, теперь он точно станет лучше ради нее попытается снова завоевать ее сердце. Но все же, наверное, что-то в словах доктора есть. Вернувшись в Суансос, он снова увидел эти луга и прибрежные скалы, великолепные пляжи, и возвращение разбередило в нем. Давно забытые воспоминания. Проблема была не в наркотиках. Просто его сердце казалось слишком трусливым. Оно многие годы пряталось за алкогольной завесой от постоянного чувства вины. Но Джейн... Он никак не мог выкинуть ее из головы. Неужели она всего лишь плод его воображения? Продукт угарного газа? Флэшбэк старого наркомана? Неужели наркотики, даже спустя столько лет, все еще властны над ним? Но погодите. Мюрель. Она повторяла. За себя, за себя, за себя. Откуда она могла знать? Ах, да. Он же сам рассказал, как они на этом проклятом чердаке играли в прятки. Сам же ее туда привел какой ребенок не играл в прятки и не приговаривал за себя и за друзей. Опять совпадение, да? А может, это ее мозг произвольно выдергивает из подсознания слова и подгоняет их под чужую историю? Бывает же, что человек буквально зафиксирован на каком-то числе, и оно ему повсюду мерещится. В дверь постучали. «Можно?» Валентина Родонда заглянула в палату. Ее разноцветные глаза видели его насквозь и словно читали мысли. Из-за плеча лейтенанта выглядывал Оливер Гордон. Пришли навестить его исключительно как друзья. Уже через несколько минут Карлос Грин узнал, что сегодня задержана убийца домработницы, которая, к тому же, косвенно повинна в смерти садовника. А Оливер отыскал книгу «Коперника», в существовании которой Карлос Грин уже готов был усомниться, если бы не видел историю банковских операций своей бабушки. «Спасибо, что зашел проведать меня утром, Оливер. Если бы не ты, меня бы тут не было». «Пустяки!» — отмахнулся англичанин и покосился на Валентину. «Видишь, я же говорил, что он не станет подавать на меня в суд за незаконное проникновение». Все трое рассмеялись, но Карлосу Грину это далось с трудом. Столкнувшись правдой лицом к лицу, он испытал облегчение. Да, он слишком много пьет, а призраков не существует. Но хорошо, что убийцу поймали. Карлос Грин вдруг остро ощутил свое одиночество. От него словно оторвали кусок, который, казалось, был давно крепко-накрепко пришит к нему. Так, моряк! Сойдя с палубы корабля, еще долго пошатывается, потому что тело его никак не привыкнет к твердой земле. Что ждет его впереди? Сама жизнь заставляет его начать все заново. Но откуда же тогда эта тоска? Потому что Джейн так внезапно исчезла из его жизни. Она показала ему, кто дьявол. Она была рядом, пока он бредил. Наверное, его подсознание, обернувшись голливудской актрисой, привело его на чердак, к зеркалу, и показало ему все как есть. Но Джейн, сотканная из туманной фантазии, была реальней кого угодно. Он не хотел отпускать ее. Карлос Грин подумал, что иногда остается лишь вспоминать о ком-то, Надеюсь, что этот неведомый кто-то однажды вернется.